Глава 5. Недострой холодной войны. Кое-кто считал хоря человеком легкомысленным, импульсивным. Попросту говоря, раздолбаем рода человеческого. И все-таки диспозицию хорь понимал прекрасно. Он не стал задерживаться дома и пяти минут. Разбудил Ритку, поставил на ноги, набросил на нее ветровку, сунул в руки сумочку с деньгами и билетами и усадил в такси. Выезжая со двора, они разминулись с каким-то наглухо затонированным ленд-крузером. Хорь вначале напрягся, но потом решил, что вряд ли это по его душу, поскольку времени прошло совсем немного, а интереса для недоброжелателей он представлял еще меньше. Вот леший — это другое дело. Но леший способен позаботиться о себе сам, чего не скажешь про Рытку». Через полтора часа они с Риткой, окончательно проснувшейся и посвежевшей, две чашки двойного кофе из автомата и заверения в вечной любви из самой глубины черного хорево-сердца, благополучно прошли регистрацию на Днепропетровский рейс и вышли в зону ожидания. Еще через 25 минут их Ту-154 вырулил на взлетную дорожку, дождался команды диспетчера и, разогнавшись, взлетел в черное ночное небо. Хорь вернулся в Москву через 9 дней вечером и снова поступил вопреки представлениям о его легкомыслии и импульсивности. Он попросил таксиста припарковаться в соседнем дворе и подождать. Потом прошел к трансформаторной будке, которая украшала вид из окна его средкой спальни и настолько прочно сцепилась в сознании с плотскими утехами и утренним похмельем, что сейчас у него случилось что-то вроде эрекции, а к горлу подступила легкая тошнота. Укрывшись за будкой, он провел необходимые наблюдения. Какой-то джип, возможно, тот же самый лэнд-крузер, с выключенными фарами стоял у его подъезда. Сквозь тонированные стекла пробивались голубые огоньки-магнитолы. Отчаянно слышались приглушенные удары низких частот. Внутри кто-то сидел. Это вполне мог оказаться новый хахаль соседки со второго этажа, который терпеливо ждет, когда ее муж отправится в свою клинику на ночное дежурство». Карю очень хотелось поверить в то, что это именно чей-то хахаль. В эту минуту он очень хорошо относился ко всем на свете хахалям, оберам, факерам и даже к электровибраторам на батарейках относился с каким-то дружеским расположением. Потому что нет на свете более мирного занятия, чем трахнуть чью-то жену или подружку. Но у него не получалось поверить. И в темном окошке на лестничном марше родного четвертого этажа почудил сахарю какой-то зловещий огонек. Сигарета? Да нет, скорее всего, и вправду почудилась. Только и всего. Но кто он такой, чтобы его пасли вторую неделю? Обладатель несчастных пятнадцати рублей царским серебром, заметим в скобках «бывший обладатель». Ну... Ещё случайный, можно сказать, свидетель неудачной разборки томилинских с... как же их назвать-то? Неверовские? Пусть будут неверовские. Короче, неудачная разборка, в результате которой у кого-то из разбирающихся сторон рванула граната или что-то в этом роде. Причём тут он, хорь? Абсолютно верно, ни при чём. Но возвращаться домой он не стал может, в другой раз. Он несколько раз звонил на домашний и мобильный телефон Лешева. Первый не отвечал, второй был недоступен. Поэтому ехать к Лешему домой Хорь также посчитал бессмысленным. Он переночевал в общежитии Юрфака, естественно, братался с новыми друзьями, Драгоном и Брюсом а также с друзьями новых друзей, стараясь все же обходиться без особого фанатизма, чтобы на завтра проснуться человеком. Человеком проснуться не получилось. А приблизительно в четыре часа утра одного из следующих дней Хорь снова вспомнил Олешем и снова набрал его номер. Результата не было. В этом крылся какой-то неприятный подтекст — Он позвонил Вано, который был в этом надземном мире единственным человеком после Харя, с кем Леший поддерживал связь. Вано сказал, что Леший больше недели не давал о себе знать. И тут до Харя дошло, что Лешего попросту убили. Хорь понял это с такой очевидностью, словно прочел в газете заметку «Смерть легендарного дигера» сопровожденную фотографией трупа, где можно сосчитать дырки в теле. Оторопелый он отправился в козерог, где портрет Лешего, скорее всего, уже обвязан траурной лентой. Отправился, забыв, при каких обстоятельствах посещал это заведение последний раз, и только увидев черное пятно на асфальте парковки, вдруг вспомнил. Хорь не повернул обратно, но зашел в козерог через кухню. И правильно сделал. Матвей Хабибулович подвел его к окошку раздаточной и показал на молодого человека с мясистой мордой и фигурой качка, одетого словно понарошку в мятые пыльные джинсы и стоптанные туфли. Молодой человек тянул за стойкой пива и лениво поглядывал по сторонам. он тот -то спрашивал Олешем, сказал Хабибулович. «Второй день приходит. Что-то он мне не нравится». Харю он тоже не понравился. Он представил себе, как этот мясистый наматывает на кулак Риткины волосы и бьет ее лицом о дверной косяк. Что ж, такой сможет. Но, по крайней мере, раз эти уроды ищут Лешего, значит, Леший, возможно, все еще жив. Где его живого искать, Хорь теперь хорошо знал. Он одолжил у Вано залазную одежду, сапоги, пятнадцать метров шнура, фляжку с диггерской микстурой коньяком. И за три дня прошел все маломальски пригодные для жилья бомбари, подвалы и теплаки, где леший мог найти пристанище. «Вот же болван!» — думал Хорь. «Вот кремлевский мечтатель! Горлум, подземный король, морлок, мать его так!» Все страдал, что приходится вылезать из своего вонючего мрака на свет. Страдал. И вот, получай. Кто это сказал? Чтобы поставить человека на место, Бог иногда выполняет его заветное желание. Хорошо сказано. Сиди теперь, леший. Сиди в любимой канализации по колено в любимом говне. Сиди без питья и жратвы, без пива и свежих батареек. Без бабы, и верных друзей сиди и наслаждайся. Миру твоих ног можешь засунуть его в жопу. Но все, чему венчались трехдневные поиски, были только растерзанный рюкзак Лешева, обнаруженный в безымянной говнотечке, куда его могло принести хоть с красной пресни, хоть с Измайлова, да еще пара хмырей с китайскими канагонами, явно не местные, с которыми Хорь разминулся только благодаря счастливой случайности. Завидев впереди свет, он трижды щелкнул камнем по бетонной стене Так диггеры определяют своих, чтобы не нарваться на людей в погонах и прочих монтеров Ну а эти отреагировали именно так, как реагируют представители Вышеназванных категорий обитателей подземного мира Замерли, перешептались, а потом ломанулись навстречу Ответного пароля, естественно, не дали Хорь выполнил стандартный отход. До первой развилки влево, до первой развилки вправо и так далее. Ушел. Одного он видел мельком, схоронившись за трубами коллектора под потолком. Химка необычная на нем, с черно-оранжевыми разводами, камуфляжного типа. Вот только где прятаться в таком камуфляже, с каким ландшафтом сливаться, совершенно непонятно. На Альфа-Центавра разве что, на Тау-Кита какой-нибудь. И рация, он по ней переговаривался втихую, словно жевал что-то. Ну да, а фонари почему-то китайские. На самом деле фонари были отечественными, советскими, только выпущенные ограниченной серией для экипировки специального отделения десятого отдела КГБ СССР, имевшего условное наименование Туннель. Люди, которые ими пользовались, делали это по привычке, так же, как по привычке покупали и носили высокие армейские ботинки, подобные тем, которые когда-то получали по вещевой карточке. Хотя подразделение Туннель было упразднено в годы разрушительных реформаций силовых структур, эти люди продолжали торить подземные тропы. Только делали это уже не по служебной необходимости, а ради своих личных интересов. Они переродились и теперь жили не по законам, приказам и инструкциям, а по правилам и понятиям. Называли друг друга не по званиям, фамилиям и именам, а по кличкам. Двое встреченных хорем откликались на погремухи «самокат» и «ломать». Они имели уникальную подземно-боевую подготовку и были вооружены, хотя оружие им уже давно не полагалось. Но под землей нет ни милиции, ни контрразведки, ни военной прокуратуры, так что бояться им было некого. Наоборот, это их следовало бояться. И вовремя сориентировавшийся Хорь, скорее всего, спас себе жизнь. После этой встречи Хорь вспомнил о последней замуровке. Где, судя по рассказу Лешева, им было строго заказано появляться. Испытывать судьбу хорь не любил, но первокурсницам нужны свежие басни, желательно с тропами. Ха-ха, к тому же хмыри двинулись на юг, а посему он должен двигаться в противоположную сторону, а замуровка как раз на юге. Там все оставалось в прежнем дефлорированном виде. Новую кладку положить не успели, только рядом с дырой в стене валялись оставленные монтерами красно-белые заградиловки, разбитые кем-то в дрова, и на потолке рядом с хоревой жвачкой и елочкой Лешева появился зачеркнутый квадрат, которым обозначалась компания придурков с Бауманки, повернутых на оружейных складах. Хорь понимал, что для укрытия это место не годится. Слишком оживленный маршрут, да и любая дырка в стене привлекает зевак не меньше, чем плакат с надписью «Пиастры». Соседство с трупом тоже не добавляет этому месту привлекательности. Но в практичном уме хоря выстроилась простая схема. Раз бандюки не хотят никого сюда пускать, значит здесь – Что-то есть. А раз что-то есть, то леший за полторы недели должен был сунуться сюда и проверить. А если леший сунулся, он мог что-то оставить после себя, по крайней мере, свой труп. Трупов не было. Ни лешего, ни бомжа. Остался только смрад, который не выветрится, похоже, до следующего тысячелетия. Но труп едва не появился, когда хорь приблизился к двери подвала, той самой филенчатой двери, за которой находился осыпавшийся летник. Дверь была прикрыта на восемь десятых. А Харю, в котором парадоксальным образом сочетались легкомысленные отношение к личной гигиене и низкий порог рвотного рефлекса, ему как-то не улыбалось касаться этой двери рукой. Стоя сбоку, он поддел ее носком сапога и толкнул от себя. Тут же раздался грохот, который сперва врезал по барабанным перепонкам, словно огромной мухобойкой, а потом забил уши хоря звенящим стеклом тишины. В двери образовалась рваная дыра, куда легко прошла бы голова Риткиной мамаши вместе с ее праздничной прической вавилонской башня. В полной тишине хорь смотрел на эту дыру, расположенную на уровне живота. Нет, не только живота, а весьма обширной области, в которую среди прочего входил и живот. Смотрел, словно на самого себя, разорванного пополам забрызганного кровью и содержимым собственных кишок, подыхающего в страшных мучениях, и, медленно переведя взгляд вдоль воображаемой линии, увидел коротко обрезанный ствол охотничьей двустволки самострела, выглядывающии из из-под кучи мусора. Потом тишина исчезла, ее место заняли звуки, доносящиеся, как ему показалось, со стороны главного тоннеля. Звуки человеческой речи, и это было хуже всего. Хорь не то, что испугался. Хорь пересал так, что упал на брюхо, как подкушенный, и, не помня себя, помчался мелким тараканьим бегом, хрен знает куда, просто помчался. Он не был героем, как леший, не был хладнокровным самоубийцей, как леший. Он не был склизким горлумом, как леший, и другом он был не таким преданным, как леший. Он любил жизнь и красивых баб с тугими задницами, любил хорошую выпивку под жирного гуся с яблоками. Он был обычный человек, он был хорь. Он хотел встретить смерть в последние четверти двадцать первого века под теплым одеялом и, желательно, во сне. Он проклял себя, спустившегося в этот подвал по каким-то туманным и романтическим причинам. Он проклял лешего, заразившего его этой туманностью, романтизмом и этой беспричинностью. Если бы его сей момент поставили перед выбором «жизнь друга» или «твоя собственная жизнь», Хорь не думал бы и секунды, потому что знал единственно правильный ответ — Но в сложившейся ситуации не звучало никакого вопроса, и четкого ответа тоже не было. Он обнаружил себя на краю ямы, образовавшейся на месте ледника. Его руки уже не дрожали. Он действовал как автомат, как биологический механизм, борющийся за выживание. Он в два удара вогнал между плитами пола скальный крюк, закрепил шнур скользящей петлей и спустился вниз. Встав на твердую поверхность, не давая себе времени задуматься над последствиями и развесить сопли, он дернул конец. Петля наверху развязалась, шнур упал к его ногам. Всем спасибо. Все свободны.